Глава шестая. «Давай я все же слезу», — произнесла Мила. И на мир шел рядом, в одной руке держал поводья, в другой — факел и в уже знакомой манере не спешил с ней говорить. Белогриф еле переступал копытами, опустив голову, а она, сидя в седле, с волнением на них смотрела в свете слабого огня. Долгая ночь все никак не кончалась. Луну закрывали облака. Стояла мрачная тишина, в которой слышалось только жалобное сопение коня. «Прошу, останови его!» Уже не первый раз попросила Мила. «Не будь ты таким упрямым!» «Нет!» Твердо ответила на мир. «Нам нужно уйти как можно дальше, а если ты пойдешь на своих ногах, то в туфлях очень скоро устанешь. Не устану! ⁇ протянула Мила и подумала, не лучше ли ей будет самой слезть коня. Хотела уже убрать ногу из тремени, как и на мир все же остановил Белогрива. Только потом не жалуйся и не проси меня передохнуть. ⁇ Он протянул ей ладонь. Не попрошу! ⁇ Мила крепко схватила его за руку. И спрыгнула с седла, удивившись тому, как легко научилась это делать. Черной ночью и на мир становился все мрачнее, а белогрив все ниже опускал голову. Она плелась за ними, а перед глазами так и стояла нападение на лагерь разбойников: страшные корни, темные неведомые тени, скрипучий голос и жуткие черепа. мир, Тихо окликнула его Мила. «А ты знаешь, что это было за чудовище?» «Не знаю», — коротко ответил он. «Но сдается мне, что дела наши плохи, если они так далеко от зловещего озера появились». «Они же за мной приходили, да?» Мила посмотрела на него, но он промолчал. «Точно за мной». Она виновато покачала головой. «Надеюсь, что никого из разбойников серьезно не ранили. Они хоть и сами не подарок, но я бы не хотела, чтобы кому-то из-за меня было плохо». «Думаю, что сил не хватит справиться с ельником». «Ну что же, ему от меня надо? Неужели хочет утопить меня? Но зачем?» «Этого я тоже не знаю». Тяжело вздохнула на мир. «Давай мы лучше об этом позже поговорим, а сейчас смотри под ноги!» Мила поежилась, обняла себя руками и даже о возвращении домой перестала думать, только и представляла, как за ней страшные корни и черные тени гонятся. Даже показалось, что они сейчас полезут с обочины и на этот раз точно ее схватят. Она старалась не смотреть назад, но от каждого шороха, по шее проходил мороз. «Вставай сюда!» И Намир сделал шаг в сторону, поднял поводья и показал на место между ним и Белогривом. Смущение прильнуло к щекам, но все же обочина пугала намного больше. Она кивнула и юркнула ближе к Намиру. Страх медленно отпустил, и на душе стало теплее. Даже появились хорошие мысли о том, что совсем скоро наступит рассвет. Но Белогрив все медленнее и медленнее шел. Копыты его путались, голова опустилась почти до самой земли, а тяжелое дыхание становилось все более порывистым. «Надо остановиться!» — произнесла Мила, не в силах больше терпеть мучения Белогрива. «Разве не слышишь, как ему плохо?» ты слышу!» Задумчиво ответила на мир. Но мы прошли всего ничего. Придется ему потерпеть. Не успел он договорить, как конь свалился и жалобно заржал. Мила тут же кинулась к нему, и в свете факела увидела, что вся его морда покрылась черными пятнами, а вены на шее вздулись и отчетливо пульсировали. Отойди! Требовательно попросил иномир. Это хворь может быть заразна». Он высоко поднял факел, с трудом заставил Белогрива встать и повел его от дороги. Только далеко не успели отойти. Как конь снова грузно свалился на землю и задергался. Иномир громко выругался, разжег костер, погасил факел, сел рядом с конем и принялся его осматривать. Мила осталась в стороне, обеспокоенно наблюдая за ними. Но когда изо рта коня пошла черная пена, не смогла больше этого терпеть. Подошла и встала за спиной на Инамира. «Я могу ему помочь!» – тихо произнесла Мила. «Чем ты ему поможешь?» – с раздражением бросил он. «Твои травы здесь бесполезны. Это тебе не меня травить!» «Дай мне хотя бы попробовать!» Она попыталась пройти к Белогриву, но мир перегородил ей дорогу. «Нет, Мирослава!» Он выпрямился. «У меня нет никаких сил смотреть, как он мучается. Лучше я сам это закончу!» Он решительно достал меч из ножен и замахнулся. «Иномир!» Мила бросилась на его руку и изо всех сил потянула ее вниз: Не губи жизнь, не бери это на свою совесть. Он попытался ее сбросить, тогда она вцепилась еще сильнее и повисла всем весом: « Послушай же ты меня, черт возьми, не убивай белогрива! Она была готова уже вонзить зубы в его руку, но он сам опустил меч. Мила ослабила хватку, и когда пригляделась к Намиру, с удивлением увидела в его глазах слезы. «Дай мне ему помочь!» Постаралась спокойно произнести мило, но голос все еще дрожал от пережитого волнения. «Даже если не получится, он хотя бы сам спокойно уйдет. Убивать никого не надо!» «Делай, что хочешь!» Бросила намир рывком развернулся, и широкими шагами скрылся в лесу. Мила проводила его взглядом, а затем посмотрела на страдающего белогрива. Всхлипывая, она отошла к костру, поставила котелок с водой на огонь и достала из котомки сверток сизоцветом. Но как увидела увядшую траву, грустно вздохнула и опустила плечи. До этого она всегда заваривала только свежие листочки. А сейчас даже не знала, что и делать. Но другой травы у нее не было, да и медлить было нельзя. Попробую так. Мила взялась и за цвет, но прежде чем кидать его в воду, мелко нарвала и растерла листья в ладонях. Поднялся горький аромат, и она кинула траву в бурлящую воду. Отыскала среди вещей на мир деревянную кружку, налила немного отвара, и стала на него дуть. «Этим ты меня усыпила?» спросила Намир, вернувшись из леса. Но ответа он не дождался. Все ее мысли были заняты горячим отваром в руках, и на его вопрос она смолчала. Осторожно подошла к Белогриву, стараясь не расплескать кружку, и присела рядом с ним на колени. Взглянув еще раз на захворавшего коня, Она вдруг засомневалась. Дыхание его стало уже совсем неровным. Ноздри широко раздувались, глаза закатывались, а вены пульсировали так сильно, словно вот-вот могли лопнуть. «Поможет ли сизоцвет?» Сомневаясь, прошептала Мила. Но, вспомнив меч и на мира, твердо решила. «Надо попробовать, пока есть хоть малейшая надежда, спасти Белогрива. «Выпей, мой хороший!» Протянула она кружку и чуть не расплакалась от жалости. Но глубоко вздохнув, мило приподняла губы коня и влила в рот немного травяного отвара. Потом еще чуть-чуть, пока кружка не опустела. «Как думаешь, если поможет, мы скоро об этом узнаем?» Спросила Намир, и его голос показался не таким твердым и уверенным, как она привыкла слышать. Она подняла голову и увидела, как тяжело ему стоять на одном месте. Его взгляд обеспокоенно метался, а кулаки то сжимались, то разжимались. «Думаю, что скоро», — ответила Мила, поглаживая гриву белогрива. Прошло немного времени, конь стих, и Намир перестал ходить туда-сюда и сел напротив, но она все равно чувствовала его волнение. Он заснул. Ему не больно. Она мягко улыбнулась. «Прости меня!» Тяжело вздохнула на мир, присев напротив нее. «Белогриф мне очень дорог. Из стольких бед меня спасал. Всегда рядом был. А сейчас, мне кажется, я его подвел». Не остановил бы его, помчались бы дальше. «Ты его вовсе не подвел!» — перебила Мила. И на поднял на нее взгляд полный сожаления, и она тихо продолжила. «Это я скорее подвела. За мной же те чудища гнались!» Она замолчала и, подумав, что вспоминать о них сейчас не время, сменила не только разговор, но и тон голоса. Постаралась сделать его более веселым. «Лучше расскажи, откуда он у тебя? Я таких красивых коней и вправду никогда не встречала». «Давно это было», — задумчиво ответила на мир. «Когда из деревни своей ушел, но к разбойникам еще не примкнул, скитался здесь неподалеку. Вот на одной опушке его и нашел. Хиленький совсем был, помирал». «Никого с ним рядом не было. Но я и начал его откармливать, а там уже и он ко мне привязался. Умный зараза оказался. Клянусь, понимает все, что я ему говорю». Он улыбнулся. «И порой такой упрямый бывает». «Есть кого?» — усмехнулась Мила. «А теперь он же у меня один-единственный из близких остался, когда мать умерла». Продолжил и на мир. «Так я все же жалею, что давно к ней не приезжал. Когда весь прислали о ее кончине, я же ничего и не почувствовал. Только как в деревню вернулся, сердце все же заболело». Он тяжело вздохнул, замолчал и, сложив ладони перед собой, стал на них смотреть. «Я тоже потеряла родителей», — нарушила тишину Мила. Правда, я их совсем не помню, мне тогда было очень мало лет. Весна очень рано пришла, тепло, говорят, было. Вот и решили они прогуляться по реке нашей, Серебрянке. Все их предупреждали, что рано в лодку садиться. Но папа так хотел маму порадовать, что все равно уплыли. Только вот на сход льда попали, и лодка перевернулась. Плавать-то они умели, да только вода ледяная была. Так и замерзли насмерть. Я с братьями и осталась. Они говорят, что я на них похожа. Особенно на маму. Она улыбнулась, припоминая образ придуманной ею же женщины. Мне их иногда очень не хватает. Особенно мамы. Ведь папу братья смогли кое-как заменить. А ее нет. Знаешь, как грустно было, когда вечером моих подруг, мамы забирали с улицы? А я плелась одна домой. Она обняла себя. Ты не подумай, братья мои хорошие, заботливые, и все по дому умеет делать. А того наш дом, знаешь, какой красивый. Да и игрушки у меня всегда самые лучшие были. Ну а чтобы выслушать или приласкать? Этого особо никогда не было. Мила покачала головой. Ей вдруг стало так неловко за свою откровенность, что она быстро решила закончить разговор. «Так что я понимаю тебя. Терять близких нелегко. Даже если их совсем не помнишь». И Намир молчал, а ей, к счастью, не нужны были лишние вопросы. Она продолжала представлять то страшное солнечное утро, маленькую лодку и последние мгновения, когда родители еще были живы. И сейчас, как и всегда от этих мыслей, на нее накатили слезы. Она смахнула их и подумала, что не время раскисать. Заботливо погладила коня и улыбнулась через силу. «Мирослава!» — вдруг произнес она мир. Я, кажется, понял, как тебе помочь. Помочь? Мила перестала гладить морду Белогрива и привстала со своего места. Да, знаю я одного человека в одном очень интересном месте. Только дорога туда совсем не близкая. Тем более, что Белогрив заболел. так ты верхом за несколько дней добрались бы. А пешком? Даже не знаю. Он пожал плечами. «Но делать нечего. Я и без тебя туда собирался идти, так что вроде и по пути получается. Только придется на своих ногах добираться». «А куда пойдем?» — спросила она. «Выжгород», — коротко ответил он и посмотрел на Белогрива. «Надеюсь, с тобой все будет в порядке, друг». Он перевел взгляд на Милу. «Где ты так научилась разбираться в травах?» «У меня в деревне жила одинокая старушка. Ослепла она на старости лет. Так вот, я к ней иногда приходила помогать. Полы помыть, еды какой приготовить. Ну так, разное, чтобы жизнь у пожилого человека приличная была. И вот однажды у нее так колени разболелись, что попросила она меня травы ей какой-то принести». Так долго мне ее описывала, а я, когда из дома вышла, все сразу и забыла. Сорвала первое, что под руку попалось, принесла ей, а она взяла листок, растерла его в ладонях. Ну и поймала меня на вране. Головой закачала, но ругать не стала. Сказала, «Мила, это когда-нибудь тебе жизнь спасет или твоему близкому?» И так мне совестно стало, что потихоньку я у нее всему и научилась. Умерла она уже, правда. Мила с грустью вздохнула. Но права же была. Она посмотрела на Белогрива. Вот одну жизнь уже получилось спасти. Спасла. Улыбнулся и на мир, но вдруг насторожился и схватился за рукоять меча. Что-то не так? Испугалась Мила. Вдруг и она почувствовала неладное. Холодок пробежался по спине. Белогриф резко дернул ногой и проснулся с громким вздохом. Из его ноздрей рта вышла черная пыль. Она села на землю, а затем стала собираться в одну большую тучу. Мила в ужасе отшатнулась и на мир достал меч, но тень всего лишь на миг зависла над ними, а затем развеялась в ночном небе. Наступила мертвая тишина, но ненадолго. Вдруг Белогрив громко заржал, и на мир ринулся к нему. «Живой, дружище!» Он радостно потрепал коня по загривку. «Это тебя, милослава, спасла!» Но мило не на шутку перепугалась даже не обратила внимания на добрый тон голоса Инамира. Она не могла оторвать взгляд от леса, где исчезла черная тень. И так страшно стало, что ее начало трясти. Она никак не могла справиться с дрожью. «Подожди!» Инамир поднялся, подошел к своим котомкам. «Что-то оттуда достало, когда вернулся» развернул плотный шерстяной плащ, который накинул ей на плечи, и вновь уселся рядом. «Ну вот, теперь на тебе весь мой наряд!» Мила медленно кивнула, не верила своим глазам. Мало того, что иномир говорил с мягкой улыбкой, так еще и шутил. А раньше от него и лишнего слова было не дождаться. Смахнув на вождение... Она вновь вернула свой взгляд на Белогрива и внимательно его осмотрела. Вены на шее сдулись, черный налет у рта пропал, а дыхание вновь стало глубоким и ровным. Просыпался, когда к нему прикасался Инамир, а когда она довольно фырчал. «Вот же любитель женской ласки!» Похлопала его по морде Инамир и широко зевнул. «Знаешь, я все же больше тебя поспала у разбойников», — улыбнулась Мила. «Давай ты сейчас отдохнешь, а я за вами посмотрю. Если почувствую что-то недоброе, обещаю, сразу разбужу». «Ты права». И на стало протер глаза. «Все же я еще в лагере пил ту странную медовуху, и сдается мне, что она была дрянным пивом разбавлена». «Голова так и трещит!» Он прилёг на землю, положил руку под голову и закрыл глаза. «Ну ладно, Милослава, спасибо тебе!» Не успел он договорить, как крепко заснул. Медленно под монотонные песни птиц наступили рассветные сумерки. В воздухе повеяло утренней прохладой, заморосил мелкий дождь. Мила посильнее укуталась в плащ и невольно посмотрела на Инамира, ловя себя на мысли, каким он все же был симпатичным. Губы тронула теплая улыбка. И так захотелось поправить его волосы, чтобы те не лезли ему на лицо, что даже потянулось, чтобы это сделать. Но как только пальцы коснулись кудрявых прядей, быстро отдернула руку, отвернулась, и стала ждать, когда наступит день, и они отправятся дальше.